Остров Уникорн «А остров Уникорн, друзья, — рассказывал Суируир, открыт еще в V веке до новой эры капитаном Ктессом. Но сейчас это открытие считается недействительным, потому что эра новая». «Новая? — удивился Лоцман Кацман. — С чего это она такая уж новая?» Капитан неожиданно закашлялся. Он явно не знал, что сказать. Прищурившись, внутренним своим взглядом рассматривал он нашу новую эру, но ничего такого уж особо нового в ней, кажется, не находил. «Ладно тебе», — толкнул Лоцмана старпом, выручая капитана. «Сказано тебе новое, значит, новое. Сиди и помалкивай». «По большому счёту...» э — -э, продолжал Суир, «По большому счёту...» э — -э, надо бы снова открыть этот остров. «Ну, давайте откроем, сэр». — сказал Пахомыч. — Чё тянуть? Плевали мы на эру. Остров Уникорн сам открылся нам издалека. Подобный многоэтажному торту лежал он среди океанских гладей, и как марципаны то там, то сям торчали и блистали розовые везувии, а вместо сливочных роз пышно вздымались пальмы. Никаких серпилей, к сожалению, видно не было. Вместо листьев с пальм свешивались запятые, а также буквы «икс» и «игрок». «Запятых до да «игроков», пожалуй, не нанюхаешься», — задумчиво сказал Кацман. «Иксы можно сварить и съесть», — пояснил Суир. «Очень неплохое блюдо, напоминает телятину. А «игроков» можно и на зиму насушить. С торпом. готовьте вельбот». «Почему не шлёпку, сэр?» «В чём дело?» — удивился капитан. В вельбот мы сможем погрузить значительно больше иксов и игроков. А запятые, кстати, годятся к бульону вместо лаврового листа. Кроме весел, мы с собой в вельбот захватили ещё и грабли, чтоб удобнее было сгребать запятые, когда они понападают с пальм. Сойдя на берег, мы сразу принялись трясти пальмы. Запятые посыпались охотно. Правда, одна запятая упала на голову лоцману, пробила шляпу и вырвала клок волос а другая умудрилась прорваться за шиворот старпуму. Она корябалась под тельняшкой и щипалась. Пахомоч с проклятием вырвал её, шмякнул лапками, не растоптал. Иксы и игроки отрывались с трудом. Их приходилось сурбать корабельными топорами, но всё-таки мы набрали целую тачку этих латинских знаков. Впрочем, совсем недолго мы так баловались и прохлаждались с иксами и запятыми. Ненавязчивый, но всё нарастающий гром и топот — послышались вдали. «Скорее, вельбот!» — крикнул капитан. «К черту лишние запятые бросайте их! Бежим, бежим! Это уникорн!» Немыслимый глухой рев послышался за скалами, и мы увидели вдруг острую пику. Она вылезала из-за скалы и нарастала, нарастала, постепенно утолщаясь. «Черт подери!» — кричал капитан. «Я не думал, что он еще жив!» Капитан Ктесс видел его в пятом веке до нашей эры, а сейчас эра-то новая. Навались, навались, командовал Суир. Левая загребай, правая табань. Подальше от берега тон то достанет нас, достанет. Матросы наваливались изо всех сил, а пика, толстенная как сосновое бревно и острая как сапожная шила, все вываливалось из-за скалы. Наконец дьявольский вывал прекратился, и мы увидели, что это не пика, а огромный рог, приделанный колбу мускулистого существа с бедрами оленя, хребтиной буйвола, холкой харабанды, ребрами зебры, жабрами жабры, умбрами кобры и шкундрами шоколандры. У него были густые вепри, ноздри и брежни. Это он, кричал капитан Это уникорн, о боже правый Какой у него страшный корн, какой рог, какой церос Да, друзья, это был уникорн Или так называемый моноцерос Которого русские подполковники чаще всего называют единорогом Разъярённый отсутствием многих запятых, он подскакал к берегу и стал тыкать своим рогом в наш хорошо смолённый вельбот. Слава создателю, что мы успели уже далеко отвалить от берега, и страшный бивень полосовал нейтральные воды, подкидывая в воздух акул и осьминогов.